Некоторое время мы сидим молча. Я вижу, что Тет проникается к нам симпатией и боюсь его спугнуть. И вскоре он, разумеется, не выдерживает. Девка-то она была неплохая. Срывалась иногда, но по мелочи. Поговаривали, правда, что в прошлом у нее не все было чисто. — В каком смысле? — спрашиваю я, избегая смотреть на Денни. — Не мне судить, но, кажется, по молодости она была кое в чем замешана. Тед заговорщицки понижает голос. «Дурь!» Мы с Дэнни изображаем должную степень потрясения. «Да вы что! Вроде бы даже приторговывала!» «Вот это да!» — говорю я. Но точно я не знаю!» — спохватывается Тед. «Не всегда можно знать наверняка», — говорит Дэнни. «Это да. Ведь у дилеров, их же по телеку показывают, всегда полно денег. А Дэми жила в квартирке над столовой, на центральной улице. Денег у нее отродясь не водилось. Она каждую неделю занимала на сигареты и выпивку. Не знаю, как она на аренду-то наскребала. — У нее тут было много друзей? — спрашивает Денни. — Теперь ты меня допрашиваешь. — Тед грозит Денни пальцем. — Скажем так. Держалась она от нас всех в сторонке. — Тихоня, — говорю я. — Ну не то чтобы. Дурака, готового угостить ее в пабе, на раз находила. Я предлагаю Теду заказать ему еще чаю, но он говорит, что тогда в сортир не набегаешься. Мы вместе выходим из магазина, и по дороге к парковке я спрашиваю, казалось ли Дэми с ее-то темным прошлым когда-нибудь испуганной. Вовсе нет. Она была уверена, что всегда как-то выпутается. Да, похоже, в этот раз. Просчиталась. Глава 38. Проход позади магазина в центральной улице Фарсли пустынен. Лишь у задней двери углового паба мы видим мусорщика, который собирает выброшенные бутылки. Из прачечной самообслуживания валит пар. Возле салона у Гресси парикмахер закуривает первую утреннюю сигарету. Два верхних этажа каждого дома жилые. В квартиры ведут наружные лестницы. Ворота во двор ресторана восточной кухни открыты, там полно пустых коробок и синих пакетов, готовых к сдаче в переработку. Дэнни трогает меня за руку и взглядом указывает на констебля в форме, клюющего носом у перил возле задней двери одной из квартир. Голова его упала на грудь, глаза закрыты. «Должно быть, это ее квартира», — говорит Дэнни. Я без колебаний ускорю шаг, жестом приглашая Дэнни следовать за мной. «Бен, не надо!» — пытается она остановить меня, но я уже поднялся по ступенькам. «Констебль!» — произношу я отрывисто. Повернувшись ко мне, он одергивает китель, изо всех сил стараясь держаться прямо. «Детектив-сержант Лесли Барнсдейл, столичная полиция. А это констебль Дэнни Каш. Прошу прощения, если мы вас разбудили». «Нет, сэр. Пр простите, сэр», — бормочет констебль. «Я просто...» «Давали отдохнуть ногам?» — подсказываю я с улыбкой. «Вас можно понять». «Да, сэр». С благодарностью откликается он. «Давал отдохнуть ногам». Вы ведь знаете, что мы работаем над этим делом вместе с полицией западного Йоркшира. Паршивая история. Да, сэр. Приехали из Лондона, сэр? Можно вас на минутку, сэр? Говорит мне Дэнни, делая большие глаза. Не сейчас, констебль, отвечаю я. Мы приехали только на одно утро, говорю я местному полицейскому. Откройте дверь, пожалуйста. Он шарит по карманам в поисках ключа от квартиры Лангдон. Мы пробудем там не дольше 10-15 минут. Я захожу внутрь, Дэнни следует за мной по пятам. Закройте дверь, Каш. Командую я, как только мы оказываемся в квартире. Ты знаешь, что, выдавая себя за полицейского, можешь попасть в тюрьму? Лесли Барнсдейл. Гендерно-нейтральное имя, отвечаю я. начиная искать. Все, что может рассказать о ее жизни после освобождения или связать с Хадли. Бен, ты же в курсе, что полицейские из группы по обследованию мест преступления уже всю тут облазили? Это те самые полицейские, которые не знали, что ее личность была раскрыта 10 лет назад? Отвечаю я, распахивая дверцы и выдвигая ящики на тесной кухоньке. Она была на удивление аккуратной. Спустя пару секунд замечаю я, видев, в каком порядке находятся нехитрые пожитки Лангдон. «Одиннадцать лет в заключении», — отвечает Дэнни. «Одиннадцать лет в заключении», — отвечает Дэнни. «Быстро научишься класть все на место, а то, что хочешь сберечь, на ночь будешь прятать». «Хорошо, что тюрьма приносит хоть какую-то пользу, и я перехожу в маленькую гостиную». «Черт!» — бормочу я, отводя взгляд от светло-серого диванчика, покрытого засохшей кровью. Дэнни проходит вперед и осматривает место убийства. «Много крови», — информирует она спокойно. «Но нет особого беспорядка. На обивке отсутствуют ножевые порезы, ничто не свидетельствует о борьбе. Так что, похоже, хватило одного удара». «Я стою у стены, энергично растираю шею». Кто-то вошел через кухню, подобрался к ней сзади и, прежде чем она опомнилась, прикончил, предполагаю я. Следов взлома нет, — говорит Дэнни. Рад слышать, что ты проверила это, пока я отвлекал констебля. Думаешь, Лангдон сама пригласила убийцу в квартиру? Если так, то они, вероятно, были знакомы. Наркотики? Сделка прошла неудачно. Не исключено. И кто-то узнал, как были убиты Ник и Саймон, и убил ее тем же способом, чтобы запутать полицию. Но гораздо вероятнее, возражаю я, что этот кто-то был связан с ней и с теми убийствами, и еще с Хадли. Часть комнаты отделена занавеской. Отдернув ее, я вижу тщательно застеленную узкую тахту и одежду, аккуратно развешенную на открытой вешалке. «Роскошью тут и не пахнет», — говорю я, вставая на колени и вытаскивая в выдвижной ящик для белья. Чистые полотенца и запасная подушка. «Жизнь на грани выживания», — говорит Дэнни. Я поднимаю на нее взгляд. У Ника не было и такой. Я переползаю к изголовью тахты и дергаю второй ящик. Его загораживает тумбочка. Я заглядываю в нее, но там нет ничего, кроме романа «Эл Джеймс». Я отодвигаю тумбочку в сторону и вытаскиваю второй ящик. Он пропах, заплесневелыми газетами. Я сразу узнаю их. Общенациональное издание десятилетней давности. Перебирая их, я снова и снова натыкаюсь взглядом на всю ту же фотографию. Моя мама тем вечером на берегу Темзы. Это сообщение о маминой смерти. Я кое-что нашел, и я раскладываю газеты на тахте. Дэнни внимательно всматривается в мамино лицо. Перевернув страницу таблоида, я снова вижу печально известный снимок. Улыбающиеся Ника Саймон стоят в обнимку со своими убийцами. День триумфа, который теперь вызывает только ужас. Я отворачиваюсь, и Дэнни гладит меня по спине. «Как ты?» — спрашивает она. — Видеть ребят здесь, в этой комнате? — отвечаю я, едва сдерживая дрожь в голосе. С ней, как будто она все еще имеет над ними власть. Раздается стук в кухонную дверь, и, услышав, как она открывается, я принимаюсь быстро закидывать газеты обратно в ящик. — Извините, сэр! — окликает меня констебль. — Одну минуту! — отвечаю я. Да неторопливо выходит из гостиной в кухню. До меня доносятся ее слова. Мы уже почти закончили. Когда я заталкиваю в ящик последние газеты, из «Таймс» выпадает конверт. Я сразу узнаю мамин почерк. Сунув письмо во внутренний карман куртки, я тихо задвигаю ящик и возвращаю на место тумбочку. — Все в порядке, констебль? — спрашиваю я, быстро минуя его и направляясь к задней двери квартиры.